Глава пятая. Торговые ряды на рынке. Алхаз с опаской держал в руке маленький аэрозольный баллончик, очень похожий на дезодорант. Он внимательно рассматривал его со всех сторон. — А точно сработает? — Голову на отсечение даю, — небрежно ответил седой, грузный мужчина, вытирая платком высокие залысины. — Не понравится, вернешь. Я отдам деньги. Они сидели в закрытом наглухо фургоне, наполовину заставленном ящиками с помидорами. Свет проникал через маленькое мутное окошко. Было очень душно. Раскаленный на солнце фургон напоминал большую микроволновую печь. «Если не понравится, то будет уже поздно», — с сомнением произнес Алхаз и, надеясь на поддержку, посмотрел на Ваху. Тот, прижимая платок к глазу, пожал плечами. — Главное подойти поближе и струю прямо в нос. Быка свалит, — заверял Седой. — Нам как раз на быка и надо, — ответил Алхас и попытался сбросить цену. — Много просишь, — хозяин баллончика прервал. — За эту штуку я десять лет тюрьмы получить могу. Бери, пока я не передумал. — А почему здесь ничего не написано? — придирался Алхас. — Слушай, — поморщился толстяк, — какие ты надписи хочешь? Что это очень удобно использовать для похищения людей? — Тише, тише, — в один голос зашипели Алхас и Ваха и замахали на толстяка руками. Тот пожал плечами, взял из ящика помидор, поплевал на него, вытера рукав и надкусил. Сок брызнул во все стороны. — Ирландские террористы производят, — сказал он со дела прикрыв глаза мохнатыми ресницами, на секретной фабрике в Лондоне. Новейшая технология, 100 долларов, это можно сказать бесплатно. Подарок. Альхас махнул рукой и полез за деньгами. Спустя час у элитного дома на набережной остановился старый военный УАЗ, на борту которого свежей краской был нарисован красный крест. Из машины вышли Альхас и Ваха. В темных очках. Оба были в белых халатах и белых шапочках. Обойдя машину, они открыли задние створки, выволокли оттуда носилки и решительно направились к двери подъезда. Залитый горячим солнцем двор, еще минуту назад наполненный детскими голосами, онемел. Две старушки, сидящие на скамейке у подъезда, молча перекрестились. Ваха почувствовал, что у него начинают дрожать колени. Капли пота, стекая из-под шапочки на лоб, принялись заползать на стекла очков. Белая фигура Алхаза двоилась и плыла. они вошли в прохладный подъезд, но путь преградила вторая дверь, запертая на домофон. Не успел Алхаз прикоснуться к ручке, как из маленького зарешеченного окошка раздался грозный старушечий голос. «Кто такие я?» «Скорая помощь», — ответил Алхас. Щелкнул электрический замок, дверь открылась. Ваха подумал, что если бы он не держался за носилки, то вряд ли нашел бы в себе силы переступить порог. Они вошли в холл, украшенный цветами и ковровыми дорожками. Крепкая старушка с фиолетовыми волосами облаченная в спортивный костюм и кроссовки, тотчас стала на их пути. «Стоять — Стоять! — приказала она, подбоченив руки. — Какая квартира? — Сто девяносто девять, — ответил Алхаз. От такого властного голоса Вахе захотелось поднять руки. — Какая страшная бабушка! А как пристально она вглядывается в лица! Не глаза, а лазары. А что случилось? — допытывалась консьержка. Человеку плохо стало. — А почему вы в очках? — А объяснил Алхаз и потянул за собой Ваху. Ваха подошел к лифту на ватных ногах. Он чувствовал взгляд свирепой бабушки на своей спине. Ему казалось, что ему под лопатку вонзилась раскаленная вилка для гриля. — Совсем нервы плохие стали, — подумал он. — Конечно, они запросили очень мало денег у иностранца за 10 тысяч баксов можно похитить бомжа, в крайнем случае какого-нибудь дохлого правозащитника. А такой бычара, пахнущий крепким потом, тянет как минимум на тридцатник. Еще чего доброго, он сам их похитит и станет требовать выкуп у директора рынка. Раскрылись створки лифта. Торопясь и толкаясь, они зашли в кабину, прислонили носилки к стене и, когда поехали вверх, с облегчением вздохнули. — Что-то у меня на сердце нехорошо, — признался Ваха. Алхас, желая подбодрить, стукнул Ваху в плечо. — Что ты в самом деле? Он вынул из кармана баллончик и потряс его. — Представь себе, что ты ирландский террорист. Лифт остановился, створки раскрылись, десятый этаж. Пустая площадка с кафельным полом. Неприятно гудят лампы дневного света. Ваха почему-то был уверен, что в тюрьме именно так гудят лампы. Они вышли. Алхаз прислонил носилки к стене, посмотрел на Ваху и поправил на его голове белую шапочку. — Стой здесь! — шепнул он и медленно зашел за угол. — Вот 199-я квартира. Дверь... Обита дорогой кожей. Позолоченная ручка сверкает, как солнце. Электрощиток без замка. Это хорошо. Можно сказать, пол сделано. Алхаз приблизился к щитку, открыл железную дверку и отключил рубильник, подающий электричество в квартиру. Через секунду он был уже у двери лифта. Они замерли, ожидая, когда хозяин квартиры откроет дверь и подойдет к щитку. Алхаз крепко сжимал в руке баллончик. Ладонь его вспотела, и баллончик все время норовил выскользнуть. Ваха прислонился к стене, снял очки и сунул их в карман. «Может, его нет дома?» — с надеждой спросил Ваха. На что Алхаз сунул ему под нос кулак. И тотчас они услышали, как клацнул замок в двери. Алхаз приподнял руку с баллончиком и застыл. Послышались шаги. Затем гулка, как барабан, загремела дверца электрощитка. Щелкнул рубильник. Для Алхаза это была команда к действию. Он быстро вышел из-за угла, вытянул руку с баллончиком вперед, словно это был пистолет. Кирилов в банном халате и тапочках с помятым от сна лицом стоял перед щитком, с удивлением глядя на офтальмолога. Раздалось шипение, мощная струя с сильным запахом хвои вырвалась из сопла. Алхаз смело шел вперед, твердо убежденный в том, что Вацура вот-вот рухнет на пол. Но объект похищения лишь слегка отвернул лицо в сторону. Пометуя о необходимости брызнуть ирландским препаратом прямо в нос, Алхаз приблизился к Кириллу едва ли не вплотную. Странно, запахом хвои уже провоняла вся лестничная площадка, словно события разворачивались где-нибудь в сибирской тайге. Ароматная струя уже начала слабеть, а Вацура все еще держался на ногах. Мало того... Он не позволил Алхазу пустить струю себе в ноздри и легким ударом выбил баллончик из его руки, после чего Алхаз испытал самые острые и неприятные ощущения в своей жизни. Мощный удар кулака отбросил его к противоположной стене. С опозданием поняв, что продавец террористического оружия подсунул ему обыкновенный хвойный дезодорант, Алхаз попытался укрыться в кабине лифта. Но, как назло, налетел на носилки. Падая вместе с ними, он почувствовал унизительный удар ногой по ягодицам. Ваха уже ломал двери лифта, пытаясь броситься в шахту и покончить с собой. Двери не открывались, и он принялся биться в них головой. — Ребята, — сказал Вацура, затягивая пояс халата потуже, — что-то я вас не понимаю. «Зачем вы это делаете?» Он приближался, и в его движениях не было никакой агрессии. Тем не менее, как только створки лифта раскрылись, Вахов валился в кабину, Алхаз кинулся за ним следом, но снова задел носилки и полетел в кабину головой вперед. Створки закрылись, загудел мотор. «Сволочь!» — тихо прошептал Алхаз, вытирая кровь с разбитых губ. Голову на отсечение. Сто долларов отдал. Ваха молчал. Глаза его были наполнены ужасом. Он стянул с головы шапочку и вытер ею лицо. — Говорил тебе, — произнес он, — к вахабитам идти надо. — Я жить хочу, — очень просто и сердечно ответил Алхаз. — Тогда, может, ну его нафиг? — осторожно предложил Ваха. Алхаз сплюнул под ноги тягучей кровавой слюной и пробормотал. — Скажем, этому монголову пусть двадцать тысяч выкладывает. — А лучше тридцать, если откажется, нам лучше. они вышли из лифта и, глядя под ноги, торопливо прошли через холл. — Ну! — крикнула им вдогон фиолетовая старушка, не поленившись выйти из своей будки. — Как здоровье пациента? Ложный вызов, не оборачиваясь, ответил Алхаз.